Она была хорошей девушкой, — прошептала привратница. Казалось, вот-вот и она заплачет. Этого допускать было нельзя? Рыдающий свидетель не свидетель. Приходится останавливать его слезоточение вместо того, чтобы выдаивать из него информацию. Чтобы остановить вскипающие в ее глазах слезы, я, стараясь быть деловитым, спросил у консьержки. «А как это все случилось? Пожар и прочее? Когда?» Вчера вечером вздохнула превратница. Часов около десяти мы вызвали пожарников. Пожарная команда приехала, как ни странно, довольно-таки быстро. Они в считанные минуты исправились с огнем, но было уже поздно. «Как жаль, что вы не дежурили здесь тогда», — вздохнул я. «Вы бы не допустили этого». «Ах, мой милый, добрый мальчик!» Умелилась превратница. Конечно, конечно. Я проследила бы за тем, что происходит. Я бы не дала свершиться трагедии. Но ведь тогда дежурила тетя Вера. Слова тетя Вера превратница произнесла с нескрываемым отвращением, словно говорила об Анатолии Чубайсе или Амадлен Олбрайт. Губы ее презрительно скривились. А тетя Вера, продолжила тетушка. «Очень халатно. Антрину ну относится к своим обязанностям. Только и видишь, у нее здесь, она указала за стекло привратницкой. табличка ушла на обед или ушла на ужин. Такое впечатление, что она только и делает, что обедает да ужинает. А на посту, слово «пост» дежурная проговорила возвышенно, «на посту в это время никого нет. Заходи, кто хочет». «А где живет эта тетя Вера?» — быстро и словно невзначай спросил я. А, она из нашего подъезда с гордым пренебрежением» — произнесла привратница. Это прозвучало так, как если бы несчастная тетя Вера проживала на хованской свалке. А как ее тетя Веры фамилия? — задал еще один вопрос, несколько нехарактерным для брата, тем более для двоюродного тоном. «Фамилия?» Изумилась консьержка, будто бы злосчастная тетя Вера недостойна была даже такой малости, как фамилия. фамилия. Какая-то у него какая-то есть там пожарная фамилия. Погорельская. Нет, что-то явно проще. Погорелого. Нет, горелого, просто горелого. Фамилию товарки дежурная, выговорила, с плохо скрытым высокомерием. «А зачем вам ее фамилия?» Вдруг подозрительно спросила она. «К этому вопросу я был готов. Я хотел бы повидаться с ней. Все-таки она, наверное, последняя, кто видел мою Машеньку в живых». «Бедный мальчик!» Умилилась превратница и добавила с раздражением. «Да не видел этого горелого, извините за грубое слово, ни черта. Я же вам говорю, у нее то обед, то ужин. Я еще удивляюсь, как у нас тут всех пока что она дежурит, не сожгли и всех не поборовали. Чтобы не вызвать дальнейших подозрений у гран дамы я решила оставить тему тети Веры Гореловой. В крайнем случае, подумалось мне, найду ее по ЦАСу. Раз находит отсюда обедать, ужинать, стало быть, и живет недалеко, может, в этом же доме. Вряд ли консьержка может позволить питаться в пиццерии или хотя бы даже в Макдональдсе. Ходит ей, значит, к себе домой». «А вы не знаете?» — вдруг вспомнил я. «Что с Машиным сыном, моим племянником, с Борисом?» сыном?» — в недоумении переспросила грандама. «Борисом?» — «Ах, да, мне говорили, конечно же, конечно же, у Марии был сын». «Но это было еще до меня», — высокомерно проговорила она. «Вот бы все, что происходило в этом доме, да и вообще на свете в эпоху до нее» не имела для человечества ровным счетом никакого значения. «Да, что я говорю», — продолжила привратница, — «у Марии, конечно же, есть сын, говорят, ему лет 17, но я его ни разу не видела». Она задумалась, а потом подтвердила «нет, ни разу». Разговор у нас явно перерастал в допрос, и чтобы доверчивая женщина как можно дольше не замечала этого, я ласково дотронулся до ее руки. Мой жест не остался незамеченным. Тансьержка шумно вздохнула. «А вы давно здесь работаете?» — ласково спросил я. «Полтора года», — важно произнесла дама. «И что же? Борис ни разу за это время не был у матери?» «Нет», — безапелляционно подтвердила привратница. «Нет, никогда ни разу».